И все завертелось. Штольц. Документы с грифами секретности, улыбки сотрудниц и учтивость сотрудников. Лазе едва успевал ставить подписи и подтверждать их экспресс-тестами ДНК, прикладывая к сканерам ладонь. Потом беготня по ступеням вспомогательных лестниц, спуск в подземный гараж. Роберт, представился водитель. «Пока, сидный, сказал Штольц. «Удачи». «Спасибо, Франц», — ответил Лазе, садясь на широкий диван представительского автомобиля с чип-трекером типа «Вездеход». «Едем, сэр». — Поезжай, Роберт, кажется, мы спешим. — Ничего, сэр, успеем, — заверил водитель, и, сорвавшись с места, машина стала разгоняться по узкому бетонному туннелю. Лозе стало страшновато, и, среагировав на его состояние, автоматическая защитная планка мягко придавила его к спинке кресла. — Как няня в детстве, — вспомнил он. Распахнулись ворота, и машина выскочила на яркий дневной свет. Лазе зажмурился, но адаптивные стекла вовремя включили светофильтры, продолжая поддерживать для пассажира комфортные условия. Лазе вспомнил о рубежах безопасности. Как пройти их на такой скорости? Ведь там охрана, шлагбаумы. Но все оказалось проще. Для транспорта с высоким статусом имелась особая дорога с зеленым светом. Там не было персонала, только электроника, автоматика и исполнительные механизмы повышенной мощности, которые почти мгновенно распахивали створки ворот. Прозрачные изнутри, но светонепроницаемые снаружи. Раз, два, три. Невольно считал Лазе промелькнувшие рубежи. Как же все просто, когда у тебя высокий статус или хотя бы дядюшка-сенатор. Вырвавшись на оперативный простор восьмиполосного шоссе, машина помчалась как стрела, обгоняя всех подряд. Лазе сначала немного трусил, цепившись в услужливо подставленные системы безопасности подлокотники. Но затем немного привык, и ему даже начало нравиться это мелькание автомобилей, и звук завывающего под днищем лимузина ветра. А хорошо бы сейчас попался тот хлыщ на дорогом газогенераторе, подумал он. То-то бы я на нем откинулся, посмеялся бы, глядя в окно. Впрочем, тут же Лозев вспомнил, что стекла снаружи затемненные. Это требование безопасности. Но и потом тот хлыщ ни за что бы не сопоставил пассажиров в представительском авто с одним из обычных пользователей надежных и недорогих парогенераторных машин. Одним словом, месть была невозможна ни при каких обстоятельствах. «А, жаль!» – подумал Лазе и, вздохнув, прикрыл глаза. Однако дремал он недолго. Уже через каких-то семь с половиной минут лимузин качнулся на спецпрепятствии, проходя через пропускной пункт порта, который вел на спецстоянку. «Сэр, мы почти приехали!» – негромко произнес водитель. «Отлично! Можно выходить?» – спросил Лазе, осматриваясь. «Нет, сэр, еще пара минут!» В этот момент открылись створки еще одной проходной, и машина со спецстоянки выехала прямо на взлетно-посадочное полотно и покатилась по косой зебре, предназначенной для передвижения транспорта. Еще минута, и они остановились возле совсем небольшого судна, темно-синего, с серебристой полосой через весь борт. Это был правительственный глайдер, возле узенького трапа которого пассажира поджидали двое пилотов. «Добро пожаловать на борт, сэр», — произнес старший пилот. Второй лишь коротко кивнул. Лазе с папкой документов стал подниматься первым, пилоты за ним. Оказавшись в просторном салоне, он остановился, не зная, какое место выбрать. Здесь было восемь кресел и пара столов, а еще какие-то экраны, которые Лазе принял за ТВ-боксы, и высокие шкафы, то ли бары, то ли холодильники с продуктами. Пилоты учтиво обошли замешкавшегося пассажира и исчезли за дверцей кабины. А Лазе сел в ближайшее кресло и, выложив на стол документы, принялся их внимательно читать, ведь от их содержания зависело, как он должен был разговаривать с новыми коллегами. Запустили двигатели — И на всех экранах появилась предупреждающая надпись «Следовало пристегнуться». Но, в отличие от лимузина, здесь планку пришлось закрывать вручную. Взлет начался плавно, без рывков и перегрузок. Так что Лозе имел возможность продолжать просматривать свои документы. Особенно его заинтересовало денежное содержание на время командировки. Увидев цифру, он откинулся в кресле и покачал головой. Его вознаграждение за одни сутки почти дотягивало до месячного жалования на теперешние его должности. В сравнении с далекими планами Лозе может и немного, зато будет чем расплачиваться со Штольцем, ведь, скорее всего, последующие визиты к дяде будут обходиться все дороже. Когда судно вышло на маршевый режим, открылся замок защитной планки, и Лозе получил возможность встать из кресла. После чего посетил туалет, который, несмотря на компактность, показался ему верхом отделочного искусства и утонченного стиля. А запах гигиенических салфеток был таков, что немногие дамы в экономической зоне могли позволить себе такие духи. А тут просто салфетки. Была даже мысль стащить несколько штук и между делом потом продемонстрировать Локхиду. Дескать, вот начальничек, в каких я вращаюсь в кругах. Впрочем, немного остыв, Лозе подумал, что хвалиться одноразовыми туалетными принадлежностями не стоит. Локхид еще и посмеется, у него это запросто. Вернувшись в каюту, Сидней решил поесть. Было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. ведь полет должен был продлиться всего семь часов, а набивать брюхо перед посадкой не самое лучшее. Едва он открыл большой холодильный шкаф и подивился широте выбора, как из кабины вышел пилот. «Сэр, если вы проголодались, я могу вам что-то приготовить». «Нет-нет, приятель, спасибо, я сам разберусь», — сказал Лазе, и пилот ушел. Лазе вернулся к созерцанию великолепия, и одно уже чтение написанных каллиграфическим почерком наклеек позволяла почувствовать себя на вершине всего того, о чем он так мечтал. Наверное, тем, для кого полеты на судах подобного класса являлись рутиной, разборка запасов холодильного шкафа не показалась бы интересной, но Лазе хотелось все сделать самому. Он поискал глазами пищевой Мейдер, или что-то похожее на него, но Мейдера не было. Тогда он вытащил пару блюд в красивых блестящих упаковках и прочел на них краткие инструкции «Оторвать здесь, разогрев две мин». Сняв тонкую пленку, он сорвал с упаковки указанную полосу и услышал, как внутри что-то зажужжало. Лазе засек по наручным часам время, намереваясь снять крышку через положенный промежуток. Однако все случилось автоматически. Крышка отскочила, и он увидел нечто удивительное, пахнущее натуральными продуктами, безупречно оформленное разноцветными плодами и травами. Тут же в углублении лежали столовые приборы восьми наименований, из которых знакомыми Лазе показались лишь четыре. После плотной трапезы он заснул прямо в кресле, а когда спустя три часа проснулся, на столе уже не было никаких упаковок и ничто не напоминало о его обильном угощении, кроме стакана с водой и нескольких капсул на блюдце. «Какие заботливые ребята!» – похвалил он пилотов и, приняв капсулы с пищевой целлюлозой и ферментами, подремал в кресле еще полчаса. Эти пилюли были кстати, поскольку непривычный к такому питанию желудок Лозе действительно начал пошаливать, И этот своевременный прием лекарств избавил капитана от долгого сидения в комфортабельном туалете. Еще через полчаса снова появился пилот. «Через 40 минут будем на месте, сэр», — сообщил он. «Отлично. Как быстро здесь летит время? 40 минут — это до входа в атмосферу или прямо до посадочной площадки?» «Ни то, ни другое, сэр. Мы стыкуемся со станции Кортес-308. В пути нас догнало сообщение с коррекцией. Теперь все это будет происходить на станции». «Что это?» — не понял Лазе. Сэр, это секретная информация, и нам подробности не сообщаются. Сказано лишь, что замена место прибытия, и мы исполняем. Понятно, спасибо, поблагодарил Лазе. Это было сюрпризом для него, впрочем, уже не единственным, и теперь следовало подумать, как правильно подать себя. Ведь там его встретят и профессионалы, и от того, как он поставит себя с самого начала, будет зависеть их к нему отношение. Нужно потренироваться, сказал Лазе, и, поднявшись с кресла, огляделся. Нигде в каюте зеркал он не обнаружил и направился в туалет, где подходящее зеркало нашлось. Это было его личным ноу-хау, тренировка выражения лица, жестикуляция, правильная интонация в голосе. Пока ему все это помогало, по крайней мере, сам Лазе именно так и думал.